— Это уже отдает паранойи, Серж. — Ольгерт, ты уверен, что твои радиосеансы не слушали чужие уши? — Лучше быть живым параноиком, чем мертвым наивным идиотом. — Хорошо, командуй. Выдвигаемся в пятнадцати ярдах от тропы слева. Сюзанна головной дозор. Отдай сумку шефу, вынимай свой пистолетик. «Я тыловой. Дистанция десять ярдов. Ольгерт, ты без оружия?» «С оттенком досады. Да». «Общение боевыми жестами. Предупреждение возможной опасности». «Могу крикнуть птицей». «Принимаю. Прямое столкновение, стреляй без колебаний. Сюзанна, вперед!» Затем преследовала... Затея преследовала одну единственную цель. Необходимо приучить кибовцев к безусловному исполнению моих приказов. Два с небольшим часа по лесу, один крик птицы, да торчащий из кустов сук напоминал ствол автоматической винтовки. Подходим к дороге. Из кустов виден стоящий на поляне микроавтобус с тонированными стеклами. — Агент Винсен, забирай сумку у шефа и дай мне пистолет. — Держи. — Сюзанна, выдвигаешься вправо, там выходишь из кустов. Следуешь к водителю, если все нормально, поворачиваешься к нам и машешь левой рукой. Видишь опасность, ставишь сумку на землю, машешь двумя руками в направлении, откуда выйдешь. Мы с Ольгартом отступим и отправимся другим маршрутом. Ясно. Легкое шуршание веток. Агентесса выходит на поляну, направляется к машине. Выскакивает водитель. Предупредительно откатывает боковую дверь пассажирского отсека. Короткий разговор. Сьюзи машет левой рукой. В отделенном переборке от водителя в салоне комфортно и прохладно. Работает кондиционер. Удобнейшее кресло, небольшой откидной столик, мини-холодильник. Пистолет возвращаться на точеную загорелую голень агентессы. — Ты всегда так предусмотрителен, сэр? — Да. — Это многое объясняет. — Ольгард, куда мы едем? — Полковник направил нас в исключительно приятное местечко. Сюзанна. Ты как-то мечтала туда попасть. — Подожди, Бирюзовая бухта? — Точно. О — -о -о. Это санаторий, Ольгард? — Да, можно и так сказать. Ты себе не представляешь, какой это санаторий. — Между прочим, офицеры, мы уже давно не в лесу. Не пора ли перейти на подобающий сотрудникам КИБ язык? Эту фразу произношу на английском. Недолго длилось общение на родном русском. — Сэр, сержант, слушай, сэр. — Да, сэр, вы правы. Сюзанна открывает холодильничек. — Джентльмены нас ценят. Какие напитки желаете? — Выбираем бутылочки. Полпинты газированного виноградно-яблочного сока. Благотворно воздействует на организм. Поудобнее располагаюсь на кресле, закрываю глаза, заставляю себя расслабиться. «Серж, подъезжаем». Принял. Микроавтобус еще минут пятнадцать неспешно едет по красивым улицам приморского городка. Роскошь и отдых — лучшие слова, характеризующие пейзаж за окном. Красивые здания, небольшие дизайнерские парки, фонтанчики, идеально чистая тротуарная плитка, нарядные, ухоженные, загорелые люди. Стилизованный под паровоз электротягач везет на пляж полные отдыхающих вагончики. Просто не верю своим глазам. Боже мой, неужели мы в цивилизации? Да Сюзанна. Разделяю твое мнение. Я молчу. Не мой это праздник жизни. Микроавтобус разворачивается на площадке у высоких кованых ворот. Останавливается. Выходим. Со всех сторон тропическая зелень. Чуть выше на фонарях под старину. Видеокамеры. Из калитки появляется охранник. Кто из вас старший? Лейтенант Штольц. Секунду, сэр. Пролистывание данных на компьютерном планшете. Кивок взмах рукой. Да, сэр. Прошу вас, сейчас подъедет мобиль. Открытый электромобильчик везет по тенистой платановой аллее к площади. Интересный момент. Еще ни разу не видел стационарного учетника. Стойка регистратуры, улыбчивая, но с точными спортивными движениями бойца барышня за ноутбуком. Лейтенант Штольц. Да, сэр, позвольте. Подключенный к ноуту сканер деликатно касаться груди Ольгерта. Благодарю вас, сэр. Вашей тройке забронированные номера и оставлена посылка. Приглушенно щелкают замки сейфа за стойкой. Запечатанный небольшой пакет. Следом на стойку ложатся знакомые мне комплекты пластиковых карт, на этот раз насыщенного золотого цвета. Лейтенант подвисает, у агентессы полная восторга и удивления глаза. — Господа, дама, надеюсь, строя суток люкса вам понравится. Мобиль отвезет вас. — Благодарю. В электромобильчике Сьюзи дает волю чувствам. — Ольгерт, не верю своим глазам. Это не сон. — Сюзанна, я сам поражен. — Серж, ты что молчишь? — Жду, когда шеф вскроет пакет и выдаст ценные указания Два элегантных мобильника в чехлах и зарядное устройство к ним где чей, понятно, сразу. На корпусе изящной женской модели выложено стразами «Сьюзи». «Потрясающе!» В прилагаемой записке одно единственное слово. «Отдыхайте». Аппараты запускаются, проверяется немедленно пополнившийся баланс. «Несомненно, цифры на дисплеях впечатляют». Это хорошо заметно по лицам кибовцев. Выгружаемся у трех симпатичных коттеджей. Как раз у то раздается мелодичный вызов. Догадываюсь, кто звонит. Махнув напарником рукой, иду в свои апартаменты. М-да, люкс — это и есть люкс. В махровом халате, наслаждаюсь после душа, Чашкой первоклассного кофе с молоком. Холодильник полон, как и бар в гостиной. Музыкальный центр негромко исполняет последние радиохиты. Серж, входи, Сьюзи. Почему не заперто? Тебя ждал. Как вкушение пошлой роскоши, агентесца? Незаметно. Да Выглядишь великолепно, подтверждаю. Девушка успела не только принять душ, но и нанести макияж. Легкий сарафан открывает стройные ноги и подчеркивает тонкую гибкую фигурку. — Чем планируешь заняться? — Сначала допить кофе, а затем исполнять твои приказы, как и распорядился по телефону полковник. — Да, приятно говорить с прозорливым человеком. Одевайся. Буду делать из тебя джентльмена. Парикмахерская, вдумчиво обсудив фасоны причесок с мужским мастером, Сюзанна отправляет меня в кресло. Что же, возражений нет, зарос за прошедшее время изрядно. Дорогой бутик, легчайшая рубашка, тонкие летние брюки, белье, носки, аксессуары. Обувь. Все категории А. Старая одежда. В таком даже в трудовую армию не возьмут. Побрезгуют. Отправляется в мусорный пакет. В зеркале отражается знакомый по Сити 258 образ. Как недавно и уже давно это было. Солнцезащитные фотохромные очки. Любимая модель черного теха, скрывают печальные глаза. С отдающим правом собственника удовольствием Сюзанна окинула меня взглядом, Довольно улыбнулась и проворковала, явно рисуясь перед персоналом. В этом мире для женщины очень престижно содержать молодого любовника. сэрж дорогой, теперь подожди меня, пожалуйста». Разумеется. Взгляд на часы. Час я выдержу, дорогая.